Глава 5. Пустяковый повод, декан наконец спросил принц Алекс, глядя на тело Камиллы, штатного иномирного астролога, который кто-то заботливо уложил под широкой лестницей. В подвале академии крысы, а в коридорах убивают преподавателей. Это пустяковый повод запретить все потоки студентов в аудиториях и заветить дознавателей? Нужно выяснить, кто это сделал? Дикан выразительно посмотрел на Бесса, который безразлично смотрел на тело астролога. Конечно, проще всего обвинить того, кто уже зарекомендовал себя психом, но была загвоздка: на момент убийства Камиллы этот псих был заперт со мной в одном кабинете. Принц Алекс почему-то решил, что мне плохо, иначе с чего бы так заботливо начал поддерживать под локоть, когда рядом бьётся в истерике леди-педагог Кассандра. Смотреть на тело было неприятно, и мне хотелось поскорее уйти с места убийства. Но директор, к сожалению, решил послужить мне поддержкой и опорой и таскал меня за собой повсюду, раздавая приказы. Крашт, дайте леди-педагогу Кассандре успокоительное. Приказ всем талисманам потоков заблокировать аудитории. Даниэль, срочно до знавальщиков, всем кураторам собраться в общем зале. Что самое удивительное, его тихим голосом произнесённые приказы слышались и тут же исполнялись. Моя птаха, как загипнотизированная, помахала крыльями в сторону аудитории, где студентки третьего потока мучились над кучей мусора, и увеличиваясь на ходу, влепилась огромной пуховой пломбой на двери. Это я так понимаю, вход запечатало. Не птица, а трансформер какой-то. Повсюду слышались хлопки. Полисманы потоков спешили выполнять приказ директора, блокируя студентов в аудиториях. Кураторы успевали выскочить, устремляясь в направлении общей гостиной. Еле отцепила пальцы принца от своего локтя, вливаясь в общий поток. Можно подумать, главные подозреваемые это я, и он боится выпустить меня из поля своего внимания. Общий залы быстро наполнилась преподавателями. Я заняла стул у окна, подальше от новых коллег. Что случилось? Раздались встревоженные вопросы в ожидании пояснений начальства. Опять Даниэль взбесился. Зомби восстали, императора свергли, привидения взбунтовались. Кстати, пока мы здесь, вопросик про премию обещанную имеется. В зал вошли директор с деканом, и наступила полная тишина. Леди-педагог в красном поперхнулась своей версией по поводу срочного собрания, резко замолчав. Обнаружили тело леди-педагога Камиллы. Без вступлений начал директор и всмотрелся в лица собравшихся. Опять нашла запасы виски, которые на праздник откладывали, выдвинул версию бородатый препод. Вроде бы с прошлого раза всё надёжно попрятали. Мёртвое тело леди-педагога Камиллы, уточнил директор и снова начал разглядывать присутствующих. Дознаватели будут выяснять, у кого был повод совершить убийство. Собравшиеся переглянулись. "До «Да всех", высказал собородач. "Ну, я бы не обобщала. Мне астролог только пару гадостей успела высказать. У меня мотивов вообще не было". Коллеги зашумели, но хватило только одного взгляда принца, чтобы умолкли. "И эти люди требуют вести себя тише на парах от студентов. Они себя со стороны хоть видели? Пока работают дознаватели, но выводы они делают быстро". Я бы сказала моментально. Наши бы полиции такую скорость. Не успел принц договорить, как в аудиторию сунулся человек в сером пальто. Облик его был столь непримечателен, что стёрся из памяти сразу же, как я отвела глаза. Ваше высочество, готовы результаты экспертизы, сказал он, легко поклонившись. Могу озвучить. Хочу быть криминалистом в этом мире. Серьёзно. Вот так вот мельком, проходя мимо быстрым шагом, «Глядишь на место преступления и говоришь, что произошло. Можно и присочинить для объема информации в отчете. Остальное рабочее время пьешь кофе». Леди-педагог неосторожно отступилась и упала с лестницы, сказал криминалист. «Мы настоятельно рекомендуем всем не злоупотреблять алкоголем. Ну, или сделать перила понадежнее». Кажется, выдохнули все присутствующие. Кое-кто разочарованно. Я так и знал, что кое-кто добрался до запасов виски от ложного до летнего солнцестояния. Все. Встретили лето, коллеги. Не могу сказать, что все рыдали по Камилле. Следов маньяка не обнаружилось. Астролог упала добровольно. Дело закрыто. «Леди-педагог упокоится на нашем кладбище», — неохотно сказал Крашт. И этими простыми словами вызвал бурю негодования. «В смысле?» У нас, конечно, всякие зомби бывали, занудные, злобные, надоедливые. Давайте еще всех проклинающие и ненавидящие у мертвей закопаем», возмутилась леди в красном. «Я же теперь на практикум у студентов вилами гонять буду. Почему бы не похоронить ее на спокойной земле за пределами Академии?» «Когда императору понадобится ваш совет по эксперименту с другими мирами, Аманда, вас обязательно спросят», процедил декант, показывая птичку, которую держал в руке. Пернатая почта беспомощно открыла клюв, откуда громом вырвался мужской голос. Декан Инамерян явил ле бречь. Мне всё равно, насколько чокнутой была эта Камилла. Пусть работает дальше уже учебным пособием. Голос умолк, птичка обмякла. Гринписа на них нет, мучают животных, и остро интересовало, где надо расписаться о том, что я не желаю вкалывать на Академию и после смерти. Вопросов более не последовало. Педагогов отпустили, и мы потянулись к выходу освобождать студентов из аудиторий. Рядом со мной оказалась леди-педагог в голубом, которую сорвали с урока по выведению грязи на моем потоке. — На редкость бестолковые у вас девчонки, — с удовольствием сообщила она. Мусор даже не шевельнулся ни у одной. Слабый взгляд у всех. Подумаешь, самый важный предмет в академии. Не нравится грязь? Возьми и вытри. Но дать это ценный совет старушки не успела. В аудитории моего потока прогремел взрыв, вынесший дверь. Из кабинета повалил густой дым. Раздался отчаянный кашель девчонок. Призванный мной бес, вселившийся в племянника императора, молнией промчался мимо меня, ворвался в аудиторию. И уже через несколько секунд вынес на руках лаванду. Остальные девчонки выбежали сами, задыхаясь и откашливаясь. Вы что натворили? Тихо-тихо, спросила старушка, вглядываясь в клубящийся дым. Студентки переглянулись. Директор, остановившись на пороге аудитории, протянул руки, из которых вышел белый дым, заполнивший помещение и быстро выгнавший запах гари. Там же мой сын остался. Я ему велела присмотреть за студентками, вдруг загласила преподавательница. Из претензии повернулся к Нафиэлю. "Почему вы его не вытащили?" Без флегматично пожал плечами и лениво ответил. Но «Ну, девчонка была посимпатичнее, чем тут лысый гном. За ним сами лесте. Я с ним им вопросом повернулась к девчонкам. Те отводили взгляд, пожимая плечами. Сын преподавательницы прошмагнул мимо меня, когда я боролась с Даниэлем, видимо. Его вынес уже сам директор, действительно лысый как коленко, маленький мужичок. вполне себе средних лет, без сознания. «Кто додумался выжигать огоньком класс?» — хмуро спросил принц Алекс, небрежно отдав маме ее лысые сокровища и повернувшись к студенткам. «Это заклинание вообще не изучается на курсе третьего женского потока». Я опустилась на колени перед лавандой, которую бес положил на белый ковер в холле. Вытерла кровь из небольшой ранки на лбу. Девушка была в сознании, легко дышала и не могла. Иня, отрываясь, смотрела на Анофилия, присевшего рядом и эпигматично наблюдавшего за директором. "Принц Алекс, явно мусор или грязь были взрывоопасными", возмущённо сказала я. "Девушки первый день на учёбе, они и стол это почистить не смогли". "Подтверждаю", согласилась со мной преподавательница, убедившись, что сын приходит в себя и поджала губы. "Огонёк мог остаться после занятий с первым мужским потоком, а не вчера упражнялись" и, наверное, одно заклинание не обезвредили. Эти девчонки мыс взглядом не подожгут. Они даже названия таких заклинаний не знают. Гогик придёт в себя, расскажет. Студентки молча столпившиеся возле меня, не торопились признаваться, что ещё вчера ночью лихо определяли, какими заклинаниями пользовался принц Алекс при успокоении зомби на практикуме. Я об этом тоже не спешила говорить. Гогик действительно пришёл в себя. но рассказывать о случившемся не хотел. Директор, в принципе, тоже не особенно стремился дотошно выпрашивать. Пожар потушен, все относительно целы, а у него сегодня и так день насыщенный получился. Птаха затрепыхалась перед моим лицом, настойчиво показывая дорогу. Остальные талисманы надёжно удерживали аудитории других потоков запертыми. Девушки без слов построились за мной шеренгой. Лаванду нёс на руках Анифеэль. Без сразу начал приносить пользу, осваивался в академии и избавлялся от репутации неуравновешенного психа. Но вот перед самой дверью нашей общаги указанной птахой я девушку у него отобрала, удостоверившись, что она может твёрдо стоять на ногах и просто симулирует, чтобы её подольше подержали. И кто из вас девчоли шарахнул огонёком лысово, спросила я, загнав девчонок в крохотную гостиную. Ни покои принца, конечно, без камена, белых ковров и бассейна – это минус. Но крыс и летучих мышей не было, и этот факт не мог не радовать. Нежная серебристая Амали подняла тонкую руку и на всякий случай попробовала порыдать. Ну так, пустила пару слезинок, и тут же их сердито вытерла, подняла голову. «Если еще раз полезет, то и смерчем получит!» Диагноз пострадавшего становился все более понятным. И судя по тому, как возле Амали столпились девчонки, они её поддержали. Я вообще по-простому хотела кулаком по лысой макушке треснуть. Амали опередила: "Наказывайте обеих", решительно сказала Катерина. Если быть до конца честной, то после огонька я карликом вихрем хлопнула, пока пожар разгорался, немного, на пару метров от пола, призналась Миранда. Даже не знаю, как этому лысому выжить удалось. А я считаю, что ему мало досталось, высказало авторитетное мнение Жаннет. Мне его догнать и отпинать, если считаете, что мало получил? И откуда первокурсницы знают про такие сложные заклинания? поинтересовалась я, так как было искренне интересно. Девушки, осмотревшись, сели на небольшой диванчик. Лаванда страдальчески морщись, прижала руку к колбо. Кто-то из девчонок, видимо, хотел ударить карлика, а попал по ней. но в этом точно не признаются. «Я учебник брата взяла, когда он на каникулы приезжал», признался Мали. «Кое-что попробовала, запомнила». «Да, мы три дня ждали, когда нас в академию пропустят. Делать было нечего. Вот Амали и показала несколько заклинаний», дополнила Миранда. «Одаренные девчонки. Пыль протирать, значит, им сложно. А взглядом карликов терроризировать это всегда пожалуйста и качественно». Села в кресло. провела взглядом по потолку, задержалась взглядом на паутине. Общая комната и две спальни, моя и девочек, небольшая ванная. Принц не расщедрился на богатые покои, но после подвала и это радует. Сундуки девчонок уже были занесены и поставлены возле стенок. Единственное скудное украшение ни картин, ни камина. Если я тут задержусь, а похоже, я задержусь, то мне будет очень некомфортно без привычных вещей. Средневековая гигиена привлекала мало. Конечно, водопровод здесь был, но залу, смешанную с непонятным жиром, в качестве шампуня я не оценила, как и соду вместо зубного порошка. «У кого-нибудь есть, на чем можно писать и чем?» спросила я у притихших девчонок, и Миранда выдала мне бумагу и перо с чернильницей. Технологии точно отстают на несколько веков, а вот материализатором, о котором говорил Крашт, можно будет попробовать воспользоваться. Сосредоточившись, я начала делать список необходимых мне вещей. Если Декан смог достать книжку из моего мира, то и зубную пасту выудит. Леди-педагог, вы пишете заявление с отказом от нас? тихо спросила Амали. Подняв голову, я посмотрела на студенток. Поёжилась под пронзительными взглядами. Напряжение чувствовалось физически. Не хотелось бы попасть под какое-нибудь заклинание, выпущенный просто под влиянием эмоций. Всего пару дней назад я боялась, что меня отчислит вредный преподаватель, как провалившую два экзамена студентку. Сейчас переживаю, как бы меня не пришибли на рогом адептке Академии магического мира. И с птахами разговариваю. Да, будет забавно обнаружить себя отдыхающей в психбольнице, когда галлюцинации отпустят. А можно нам дать последний-последний шанс? Спросила Катарина, нервно прокручивающая, локон в тонких пальцах. — Мы будем хорошими невестами, правда? У Миранды почти получилось убрать пыль взглядом. На этом запнулись. Видимо, хвастаться больше нечем на хозяйственном поприще. — Конечно, пыль убирать — это не карлику по лысине стучать. Тут задор не требуется. В дверь постучали и почти сразу же открыли. Зашел декан Крашт, оглядел всех из-под лобья. Девчонки перепугались ещё больше, а с перепугу и огонёкком зарядить могут, проверено. Декан, как вы вовремя, обрадовался я ему, как родному, и резко вскочила с кресла, широко ему улыбаясь. Почему-то он от такой тёплой встречи попятился. Но дорогу ему перекрыли девушки с подносами, заставленными едой. Директор приказал сегодня всем потокам обедать у себя в общежитиях. Скрепуча повестил декан А вам я лично зашёл сказать, чтобы не ходили по коридорам до завтрашнего дня, только на вечерний практикум и обратно. Девочки принимали подносы и пытались уместить всё на маленьком столике. "Дикан, мне срочно нужно вот это", сказала я, показывая ему свой список, и, похватившись, добавила ещё пару позиций. "И не говорите, что ваш материализатор это не добудет. Сами понимаете, император повелел" чтобы и на миряне ни в чём не нуждались, защита короны и всё такое. Не помню, чтобы император упоминал вот это. Вот это и это, сказал декан, разобрав мои чернильные каракули. Не понимаю, как на безопасность короны влияет шампунь. А вот это вообще похоже на тайный призыв беса, который некоторые непорядочные студенты старших курсов оставляют в учебниках для младших без толчей. И не их проблема, как потом мы этих бесов обратно отправляем. Это точно можно вслух перед материализатором произносить. Точно, сказала я, обидевшись на бестолочь. И что он так переживает? Призванный бес, между прочим, оказался более приличным, чем взбесившийся племянник императора. И вообще, могли бы буклетик подготовить с инструкцией для новичков. Мне откуда знать, как у них старшекурсники шутят? «Вот пусть теперь сами и вычисляют, кто у них бес!» «Леди Педагог!» Шепотом обратились ко мне Амали и Жанет, когда декан ушел. Другие девочки продолжали сервировать стол, в полголоса о чем-то переговариваясь, а меня утащили в дальнюю комнату, где стояли кровать и шкаф. «У нас проблемы!» — пожаловалась Амали, прикрыв за собой дверь. «Еще какие проблемы!» — согласилась я, осматриваясь. «С чего это меня решили в кладовку поселить? Здесь же окон нет!» «Да нет, у нас с лавандой проблемы», — сказала Жанет. «Вот вы видели когда-нибудь самку ларуха в брачный период?» «Не доводилось, честное слово». «Ну, тогда она грызет деревья и того, кто у нее встает на пути к самцу», — уточнила Амали. «Суровое животное. Надо побольше узнать об этих самках, чтобы не попадаться им на глаза. Хотя что-то название само смутно знакомо». «Лаванда сейчас очень ларуху напоминает», — сказала Жанет. Анна утверждает, что влюбилась и готовится идти покорять свою любовь. Но чтобы он дальше не ходил, не зная, что у него уже есть девушка. Бедный принц Алекс. Хотя я с удовольствием посмотрю, как за надменным директором ведёт охоту влюблённая лаванда. Отлично, ответила я, потерв ладошки в предвкушении. Возьмём от директора в качестве награды за усмирение лаванды компенсацию в виде его халубки с камином и бассейном. Пусть платит за спокойствие. Ему, кстати, одному и в этой спальне хорошо будет. Вообще, он же директор. Пусть работает, а не под балдахином расслабляется. От директора? удивлённо переспросила Амали. Думает, он согласится заплатить за своего кузена. Лаванда сказала, что принц был ошибкой её молодости и начала активно вздыхать по Даниэлю. Зря он тогда ради неё в огонь кинулся. Быстрая девушка, однако, всего полчаса ей хватило, чтобы поучаствовать в избиении карлика, дать отставку бывшему, хоть он и не догадывается, что он бывший, найти любовь всей жизни и успеть оповестить об этом всех подружек. Ну всё, без попроситься обратно в заточение. Поряд ли принц Алекс будет его спасать? Лаванду отправит домой? Весь поток тоже распустят? Это написано в правилах. Одной исключают, автоматически все уезжают без звания идеальной жены аристократа. А я останусь злым талисманом академии, как усопшая Камилла, которая, помнится, тоже была без своего потока. Только я буду ещё более злобный. Та просто проклинала, а я буду ставить подножки от скуки и требовать за это зарплату. Срочно требовался план, но думать помешал бешеный стук в дверь. Жанет спешно открыла и столкнулась нос к носу с Мирандой, которая размахивала коричневым конвертом. Распределение на вечернюю практику пришло. Виск студенток оглушил. Даже Лаванда забыла, что планировала серьёзный разговор с любимым, скакала по диванам наравне со всеми. Я бы поняла их восторг, если бы пришло распределение на шопинг с обязательством потратить все выделенные на практику средства. Ну какие задания могут ожидать будущих домохозяек? Разнорядка на кухню, чтобы приготовить завтрак. Студентки с нетерпением следили, как я медленно открываю конверт. Лаванду надо поплотнее загрузить, чтобы не вздумала гонять беса по академии с неё станет. И наконец, заветный листок с заданием. Руны, перемешавшись, сложились в привычные слова. Прочитав их, я засомневалась, что всё поняла верно. Этому точно можно верить? Да-да, декан -да, же сказал и лично принёс конверт. Загольдели девчонки, велел не опаздывать. Не опаздывать, серьёзно? А я вот как-то не торопилась в то сомнительное место. Видела я, что там происходит, но одно дело наблюдать с приличной высоты, подтягивая коньёчок, а другое личное присутствие. Хотя кто бы меня спросил? Директор, видимо, решил отомстить изощрённо, и желательно так, чтобы я прилегла рядом с камилой. а императору отправят красивый отчет о том, что очередная иномерянка с дверски самоубилась, и никто ей в этом не помогал. Идиотская птаха махала крыльями возле двери, готовясь отвезти нас на место проведения практики. «Вообще, у студентов вчера были колья и учебники с заклинаниями», припомнила я. «А нас чем снабдили?» «Там этих кольев разбросано», легкомысленно отмахнулась Миранда, деловито закручивая бордовые волосы в тугой узел. закалывая их в небрежный пучок двумя шпильками. И учебников тоже много. В задании сказано: "Почётный караул для Еномерянки, которая сегодня с лестницы свалилась. А в первые две ночи у мертвей неактивны, не переживайте. Пока они напитаются энергией, пройдёт много времени". А как насчёт тех, которые уже напитались энергией и вылезут по лакамецами? не успокаивалась я. И похоже, своим занудством начала раздражать студенток. Но мы же не будем читать заклинание призыва, успокаивающе сказала Амали, подвязывая к бедру столовый ножик. А если кто-то и восстанет, то сторож всегда придёт нам на помощь. Это она про того бородатого мужика, почти незаметного на фоне склепа. Видела я, как он вчерашним студентам помогал. Кажется, ещё и подсказывал у мертвее, кто где спрятался. Потом в обнимку ушёл с какой-то хорошо сохранившейся дамочкой интеллигентного вида в склеп. Ждали только меня. Девушки выстроились шеренгой, готовясь выходить. Припомнила слова декана, что на практику туда и обратно. Приободрилась. Погуляем и вернёмся. Заодно подышу свежим воздухом нового мира. Смирившись, возглавила строй, и мы пошли вслед за птахой. В холле притормозила, пропуская такой же строй студентов мужского пола. Их вёл преподаватель, ниже меня на голову, который суетливо их поправлял. и будто оправдывался за необходимость потревожить в вечернее время. Обычно парней не заставляли ходить колонной, но на практику, видимо, вели вместе, чтобы не растерять. Талисман их курса лениво сидел на плече преподавателя, большой яркий попугай, на фоне которого наша птаха выглядела суетливой летучей мышью. «Хоть денек отдохнем от кладбища», сказал один из студентов, проходя мимо нас. «Говори за себя, я терпеть не могу готовить». му рассказал другой. Вот есть же и нормальные распределения на практику, на кухню, например. Видимо, здесь придерживаются принципа, что студенты и студентки должны быть разносторонне развиты, уметь и ужин приготовить, и зомби успокоить. Мы подождали, пока парни скрыются в коридоре, и пошли на выход. Птаха активно махала крыльями перед моими глазами. Очень хотелось успокоить её ботинком, отработать боевой приём перед посещением кладбища. Шла откровенно говоря на газону. Очень не хотелось торопиться с радостной улыбкой туда, где совсем недавно видела гуляющих у мертвий. Очень уж у них прогулка своеобразная: с озорным швырянием колий в студентов, демонстративным щёлканьем выпадающих челюстей возле самой лодыжки и игрой в догоняшки среди надгробий. Девчонки настроились на мой торжественный шаг. В ворота кладбища мы зашли слаженным строем. Миня интересовало, как долго нам тут торчать, прежде чем можно будет пойти на ужин. Лаванда доставала всех просьбой повторить слова Даниэля о том, что она симпатичная. Угараздило его глупость ляпнуть при ней. Теперь точно не отвяжется. Катерина закрепляла причёску. Шпильки всё норовили свалиться с её тёмных волос. Остальных девушек я не видела и не слышала и только надеялась, что их никто не утащит с конца колонны. Ой, магистр Лука! Взвизгнула Катерина, отпрыгнув в сторону. "Где?" напряжённо спросила я, всматриваясь в темноту, где билели надгробия и слышалось далёкое журчание ручья. "Написано, что был великий маг прошлого века, скончался в муках, предварительно добровольно завещал своё тело магии", дочитала Катерина надпись с покосившегося, не раз падавшего надгробия. "Профессор Горф", озвучила надпись на очередном камне омали. сдувая серебристую прядь со лба. Был великим магом этого века, скончался в муках, предварительно добровольно завещал свое тело магии. Еще больше не хочу быть педагогом этой академии. Тут, похоже, других вариантов уйти с должности, как скончаться в муках, не существует. Леди-педагог Камила нашла нашу подопечную Лаванда. Великий, единственный и последний астролог Академии Армора Скончалась быстро, с улыбкой завещала своё тело магии. Хорошие новости, блондинку ещё никто не утащил, раз она подала голос. Но этом радостные вести, к сожалению, закончились. Какого беса здесь творится? Громом раздался разъярённый мужской голос. Кто говорил, было не видно из-за быстро спустившихся на кладбище сумерек. Причём за оградой белело здание академии, вовсе не собираясь погружаться в закат. Визг перепуганных девчонок, столпившихся за моей спиной, оглушил. Я не успела их быстро успокоить, предупредить, что в ругающемся узнала принца Алекса. Его широкоплечий силуэт закрыл две луны, но интонации я не перепутаю точно. Как и говорили студентки, под ногами лежало порядочное количество утерянных деревянных кольев. Я сделала в уме примечание, что надо учить девушек сначала думать, потом делать, уделить хотя бы минуточку тому, В кого собираешься метнуть кол, чтобы потом не было мучительно стыдно за попытку убить наследника? Ну и кто из вас такой меткий? спросила я, стоя на коленях возле сына императора, которого вырубили броском кола, зарядив деревяшкой в лоб. Кто виноват, даже не уточняла. И так было понятно, что обвинят меня, как куратора. Пару лет назад на курсе анатомии и физиологии человека я сдавала зачёт по реанимации. Преподаватель торжественно объявил, что я угробила манекен-мишку и поблагодарила, что меня не понесло в медицинский вуз. Сказала, что этим я заочно спасла множество жизней, хотя, на мой взгляд, могла бы получше объяснить, с какой силой нужно давить на грудину, когда делаешь непрямой массаж сердца. Я перестаралась, но замену сломанного манекена честно оплатила. Вот только боюсь, мне никаких денег не хватит, чтобы оплатить температуру сломанного наследника. Сделав глубокий вдох, я начала делать принцу искусственное дыхание рот в рот, старательно снабжая директора свежим воздухом. Может, считать себя везунчиком, если ему не потребуется непрямой массаж сердца. По искусственному дыханию как раз меня похвалили. Здесь он в безопасности. В очередной раз приникнув к лицу принца, я замерла. На мой затылок легла широкая ладонь, прижимая сильнее. Испугавшись, я сделала резкий выдох. и вырвалась, отползая в сторону. Директор, приподнявшись на локте, внимательно осмотрел меня, кладбище и испуганно прижавшихся друг к другу девчонок. Все колли в радиусе 5 метров были заброшены подальше. Убирая место преступления, они не особенно обращали внимания на мои попытки оживить принца. Оживила на свою голову, так как столько затейливых ругательств в этом мире ещё никогда не слышала. Безответственная Это было самое приличное слово из услышанных нами. Когда лекция о моей бестолковости закончилась, принц изволил пояснить: "Ограничительные заклинания сняты. Здесь запланировано занятие пятого курса мужского потока, где они ходят и почему вы сюда пришли. Это те радостные парни, которые шли дружной шеренгой готовить ужин на кухне? Понимаю причину их расслабленной походки. Похоже, вечер на кладбище обещал быть насыщенным". Скоро здесь оживёт не только принц, но и его многочисленные усопшие коллеги.